Медленно рассветало. Джонни ненадолго забылся, но было слишком холодно, чтобы заснуть по-настоящему. Он видел какие-то короткие, обрывистые сны. Окончательно он очнулся, когда часы показывали начало восьмого. Дверь внизу шумом отворилась, и он чуть было не вскрикнул: "Кто там?" Это был сторож. Джонни приник глазом к ромбовидной прорези в балюстраде И увидел крупного мужчину в бушлате. Он шел по центральному проходу с вязанкой дров, мурлыча долину Красной реки. С грохотом вывалил дрова в деревянный ящик, он исчез из поля зрения. Секундой позже Джонни услышал высокий дребезжащий звук открываемой печной заслонки. Вдруг Джонни подумал о том, что при каждом выдохе изо рта у него вырываются облачки пара. А если сторож подымет голову, Заметит он что-нибудь? Он попробовал задержать дыхание, но от этого усилилась головная боль, и опять все стало раздваиваться перед глазами. Нанёсся хруст сминаемой бумаги, чиркнула спичка. В стылом воздухе слабо запахло серой. Сторож продолжал мурлыкать долину красной реки, и вдруг запел громко и фальшиво: "Ты долину навек покидаешь, не забудем улыбку твою". Послышался другой звук потрескивание, занялся огонь. "Сейчас мы тебя, гад ползучий, сказал сторож под самой галереей, и печная дверца захлопнулась. Джонни точно кляпом зажал рот обеими руками, чтобы не сыграть шутку, которая окажется для него последней. Он явственно представил: вот он встает во весь рост на галерее, тощий и белый. Как всякое уважающее себя привидение, раскидывает руки словно крылья, выставив пальцы когти и говорит за могильным голосом: "Это мы сейчас тебя, гад ползучий". Джонни подавил смешок. Голову распирала, она была точно гигантский помидор, заполненный горячей, пульсирующей кровью. Перед глазами все плясало и расплывалось. Неудержимо потянуло бежать от человека, ковырявшего в носу серебряной зубочисткой, но он боялся пошевелиться. Господи, а если захочется чихнуть? Внезапно чудовищный пронзительный вой пронесся по залу, впился ему в уши тонкими иглами, потом полез вверх, вибрируя и отдаваясь в голове. Сейчас он закричит. Вой оборвался. Вот гад, укоризненно сказал сторож. Джонни глянул в прорезь и увидел, что сторож стоит на сцене и вертит микрофон. Шнур от микрофона змеей тянулся к небольшому портативному усилителю. Сторож сошёл по ступенькам со сцены, перенес усилитель подальше от микрофона и покрутил ручки на верхней панели. Вернувшись на сцену, он еще раз включил микрофон. Тот снова зафонил, но уже слабее и понемногу затих. Джонни Прижал ладони к албу и начал его массировать. Сторож постучал пальцем по микрофону, и пустое помещение наполнилось звуками, словно кто-то забарабанил по крышке гроба. И тот же фальшивый голос, усиленный до чудовищного рева, обрушился на голову Джонни. Ты долину навек покидаешь. Прекрати, хотелось закричать Джонню. Умоляю, прекрати, я схожу с ума, прекрати же, слышишь? Пение завершил громоподобный щелчок, и сторож сказал своим обычным голосом: "Вот так мы тебя, гад". Он опять исчез из поля зрения Джонни. Послышался треск, разрывалась бумага, сухой щелчок. лопнул шпагат. И вот сторож снова появился в поле зрения, насвистывая с целой кипой буклетов в руках. Он начал раскладывать их через небольшие промежутки на скамьях. Покончив с этим, сторож застегнул бушлат и покинул зал. Дверь гулка хлопнула за ним. Джонни посмотрел на часы. Семь сорок пять. Зал понемногу прогревался. Он сидел и ждал. Голова по-прежнему разламывалась, но как ни странно, переносить боль было теперь куда легче. Ничего, подумал Джонни. Недолго ей мучить меня. Ровно в девять дверь распахнулась, и он мгновенно вышел из полудремы. Пальцы непроизвольно стиснули винтовку, потом разжались. Он приник к ромбовидному глазку. Появились четверо. Среди них сторож в своем бушлате с поднятым воротником, остальные трое в расстегнутых пальто. Сердце у Джонни учащенно забилось. Один из прибывших был Сани Эллиман, Волосы коротко подстрижены, и прическа модная, но в зелёных глазах все тот же блеск. «Готово?» — спросил он. "Можете проверить", ответил сторож. "Не обижайся, Папаша", сказал второй. Они направились к передним рядам. Один из них, судя по щелчкам, включил и выключил усилитель, проверяя его. "Можно подумать, что прямо императора встречаем", проворчал сторож. Вот именно, вернул третий, чей голос показался Джонни знакомым. Наверное, слышал его на митинге в том же Тримбуле. В твои годы, папаша, пора бы понимать такие простые вещи. Наверху проверил, спросил элеман сторожа. Джонни похолодел. Дверь на лестницу заперта, ответил сторож. Как обычно. Я ее подергал». Джонни мысленно поблагодарил дверной замок. Должен был посмотреть сказал Эллиман. Сторож даже крякнул в сердцах. Да что бы в самом деле, сказал он. Кого боитесь-то, привидения? Ладно тебе, Санни. Опять вступил тот, чей голос показался Джони знакомым. Нет там никого. Если рванем в кафе на углу, еще успеем глотнуть кофе. Разве это кофе, сказал Санни. Бурданье, кофе. Ну-ка, мочись бегай наверх и глянь. все ли там тихо? По есть порядок. Джонни облизал губы и крепче сжал винтовку. Он окинул взглядом из конца в конец узкую галерею. Справа она упиралась в глухую стену, слева уходила к служебным помещениям. Туда кинуться или сюда невелика велика разница. Стоит ему пошевелиться, и они услышат. Пустой зал, тот же усилитель, он в ловушке. Внизу послышались шаги, открылась и закрылась дверь на лестницу. Джонни ждал, оцепеневший и беспомощный. Прямо под ним разговаривали те двое и сторож, но он не понимал ни слова. Джонни поворачивал голову медленно, как робот. Он уставился в дальний конец галереи, ожидая, когда там появится тот, кого Сани Эллиман назвал мучи скучающее лицо Мучи мгновенно перекосит от неожиданности, и он заорёт: "Эй, Саня, тут какой-то тип!" Он слышал приглушенные шаги Мучи, поднимавшегося по лестнице. Надо что-то придумать, что угодно, заклинило. Сейчас его обнаружат, вот-вот. И как быть, неизвестно. Что бы он ни сделал, все полетит к чертям. Открывались и закрывались двери. С каждым разом все явственнее. Капля пота, упала с Джонни и оставила темное пятнышко на джинсах. Он вспоминал каждую из дверей, мимо которых проходил. Мучи уже заглянул к председателю и к членам городского управления и к налоговому инспектору. Вот он открывает дверь мужского туалета, вот заглядывает в кабинет попечителя бедных, а сейчас в дамский туалет. Следующая дверь Ведет на галерею. Дверь открылась. Мучи сделал два шага к бльустраде. Ну что, Санни, доволен? Как там, все тихо? Ага, как в гробу у тещи! — откликнулся Мучи, и внизу загоготали. Тогда спускайся и пошли кофейку попьем, — сказал третий. Невероятно, но пронесло. захлопнулась дверь. Послышались удаляющиеся шаги, сначала в коридоре, затем на лестнице. Джонни обмяк. У него поплыло перед глазами. На мгновение предметы слились в плашное серое пятно. стук в входной двери, означавший, что они ушли, вернул его к действительности. Вот стервицы, сказал внизу привратник свое веское слово, после чего тоже ушёл. И следующие минут двадцать Джонни провел в одиночестве. Около половины десятого зал постепенно начал заполняться. Сначала вошли три дамы, пожилые, в черных вечерних платьях. Они трещали, как сороки. Дамы выбрали места поближе к печке, где он их почти не видел, и взяли с сидений глинцевитые буклеты, состоявшие, похожие из одних фотографий Грега Стилсона. Я его просто обожаю, сказала одна. Я уже три раза брала у него автограф и сегодня возьму. Больше агрегастился ни речи не было. Дамы переключились на предстоящую воскресную службу методистской церкви. Джонни, сидевший над печкой, из сосульки превратился в размягченный воск. Во время затишья между уходом синовской охраны и появлением первых жителей города Джексона, он сбросил не только куртку, но и рубашку. Он то и дело вытирал платком пот. Опять начал дергаться больной глаз, Все виделось сквозь красноватую пелену. Входная дверь отворилась. Послышался дробный стук обиваемой обуви, а затем четверо мужчин в клетчатых пиджаках прошли через весь зал и уселись в первом ряду. Один из них тут же начал рассказывать французский анекдот. Появилась молодая женщина, лет двадцати трех, с сынишкой, в голубом спортивном комбинзоне с ярко желтой отделкой. Мальчику на вид было года четыре. Он сразу спросил, можно ли ему поговорить в микрофон. "Нельзя, малыш", сказала женщина, и они сели позади мужчин. Мальчик заколотил ногами по передней скамье, и один из мужчин полуобернулся. Перестань, сказала женщина. Без четверти десять. Дверь беспрерывно открывалась и закрывалась, впуская самых разных людей мужчин и женщин, старых и молодых. Зал гудел, воздух был пронизан ожиданием. Они пришли сюда не за тем, чтобы забрасывать вопросами законного представителя в конгресс, они жаждали увидеть наконец в своем городишке настоящую звезду. Джони знал, что на такие встречи с нашими кандидатами и нашими конгрессменами, как правило, никто не приходит, за исключением горстких фанатиков. Во время избирательной кампании 1976 года дебаты в штате Мен между Биллом Коеном и его противником Лейтоном Куни собрали не считая репортеров, всего 26 человек. Все эти тоскливые мероприятия неизменно проводились с большой помпой, чтобы было чем козырнуть на очередных выборах. А ведь для любой такой встречи хватило бы места в обычной кладовке. Но здесь, к десяти часам, зал был набит, и еще человек тридцать стояли сзади. Всякий раз, когда дверь открывалась, Джонни крепче сжимал винтовку. Он до сих пор не был уверен, что сумеет осуществить задуманное хотя на карту поставлено всё. 10 пять. Десять, десять. Джонни с невольным облегчением подумал, что Стилсон где-то задержался, а может, и вовсе не придет. Но вот дверь распахнулась и раздался зычный голос: "Эй, ну как поживает город Джексон, штат Нью-Гэмшпир?" По рядам пробежала волна оживления. Кто-то завопил: "Грег, как жизнь?" Лучше некуда, отозвался Стилсон. Ты то как, шельма? Всплеск аплодисментов сменился одобрительным гулом. "Эй, будет вам", крикнул Грег, перекрывая гул. Он быстро шел к сцене, пожимая на ходу руки. Джони наблюдал за ним в прорезь балюстрады. На Стилсоне было тяжелое пальто из невыделанной кожи с овчинным воротником а вместо привычной каски вязаная лыжная шапочка с ярко-красной кисточкой в конце прохода он остановился и помахал репортёрам засверкали блицы и снова грохнули аплодисменты да такие, что задрожали перекрытия и джонни смит понял сейчас или никогда ему вдруг вспомнилось С ужасающей ясностью все, что он узнал о Греге не тогда, в Тримбуле. В его истерзанном мозгу раздался тупой деревянный звук, словно произошло какое-то чудовищное столкновение. Быть может, так возвещает о себе сама судьба. Проще всего отложить до следующего раза, и пусть себе Стилсон говорит и говорит, проще всего позволить ему уйти. А самому сидеть, обхватив голову руками и ждать, когда рассосется толпа, когда вернется старуха, чтобы снять динамики и вымести мусор. И пока все это происходит, уговаривать себя, что через неделю будет другой город. Час пробил. Судьба каждого человека на земле зависела от того, что произойдет в этом захолустье. Глухой стук в голове, как будто столкнулись полюса судьбы. Хилсон поднимался по ступенькам к трибуне. Он был весь на виду. Трое в расстегнутых пальто стояли у сцены, прислонившись к стене. Джонни встал. Все происходило словно в замедленной съемке. Ноги свело судорогой от долгого сидения, суставы затрещали, как отсыревшая петарда. Время, казалось, застыло, аплодисменты гремели, хотя уже поворачивались головы и вытягивались шеи, и кто-то вскрикнул, а аплодисменты все гремели и гремели. Кто-то вскрикнул, потому что на галерее стоял человек, и в руках у него была винтовка. И все много раз видели это на экране телевизора и сейчас узнавали классическую ситуацию. Она по своему была такой же неотъемлемой частью американской жизни, как удивительный мир Диснея. Здесь политический деятель, а там наверху человек, вооружённый винтовкой. Грег Стилсон задрал голову, на толстой шее обозначились складки. Подпрыгнула красная кисточка. Джонни вскинул винтовку. Приклад начал было гулять, но потом уткнулся в выемку плечевого сустава. Вдруг вспомнилось, как он мальчишкой пошел с отцом на охоту. Они бродили в поисках дичи. Наконец, Джонни увидел куропатку, увидел и не смог нажать на спуск. Рука задрожала. То была его постыдная тайна, и он никогда и никому об этом не рассказывал. Еще вскрик, пожилая дама зажала рот рукой. Джонни разглядел искусственные ягодки на широких полях ее черной шляпы. К нему поворачивались лица: большие белые зера, разинутые рты, маленькие чёрные зера. Малыш в спортивном комбинзончике показывал на него пальцем. Мать пыталась заслонить сына. Внезапно Стилсон оказался точно на линии прицела, и Джонни сообразил сбросить предохранитель. У противоположной стены мужчины, расстегнутых пальто что-то вытаскивали из внутренних карманов, и Сани Эллимен, сверкая зелеными глазами, кричал: "Ложись, Грег, ложись!" Но Стилсон все смотрел на галерею, второй раз их взгляды сошлись. Они понимали друг друга без слов. И когда Джонни спустил курок, Стилсон успел лишь пригнуться. Грохот выстрела прокатился по залу. Пуля срезала краешек сцены, обнажила светлое дерево. Полетели щепки. Одна угодила в микрофон, опять раздался чудовищный вой и неожиданно перешел в низкое гортанное гудение. Джонни дослал патрон и опять нажал на спуск. Вторая пуля продырявила пыльный ковер, покрывавший помост. Толпа заметалась, как обезумевшее стадо. Люди бросились в центральный проход, Стоявшие у двери сразу выскочили из зала, остальные с криками и проклятиями пытались пробиться наружу. С другого конца зала тоже раздались сухие щелчки выстрелов. Кровь перед носом у Джонни разнесло в щепы. Секунды позже что-то взвизгнуло у самого уха, затем невидимый палец чиркнул по воротнику рубашки. Трое у дальней стены стреляли из пистолетов. Джонни, возвышающийся на галереи, представлял собой отличную мишень. Впрочем, — подумалось Джонни, вряд ли они колебались бы, будь он в окружении ни в чем не повинных людей. Пожилая дама из тех трех вцепилась в мучи, она всхлипывала, давясь каким-то вопросом. Он отшвырнул ее и зажал пистолет обеими руками. В зале запахло пороховым дымом. Прошло около двадцати секунд с момента, как Джонни встал. Ложись, ложись, грег Стилсон стоял. Пригнувшись на краю помоста, из-под лобья смотрел наверх. Джонни прицелился. На мгновение стволцы на оказался у него на мушке, но тут его шею зацепило, он отшатнулся, и его собственная пуля, уйдя резко вверх, попала в окно напротив. Звонким дождем посыпались осколки стекла. Снизу донесся виск, плечо и грудь Джонни заливала кровь. Да, классно, ты его убиваешь пронзила отчаянная мысль. Он снова ментулся к перилам, дослал патрон, вскинул винтовку к плечу. Наконец, стилсон стряхнул оцепенение и рванулся по ступенькам в зал, бросив взгляд на Джонни. Еще одна пуля просвистела у виска. Весь в крови, как заколотая свинья, мелькнула в голове. Давай же кончай это дело. Пробку у дверях выбила, люди повалили наружу. Из дула пистолета вырвался дымок, и тут же невидимый палец, что оцарапал шею, полоснул теперь по щеке. Наплевать на все наплевать, кроме Стилсона, он снова прицелился, ну хоть на этот раз. Стилсон двигался с удивительной для его комплекции быстротой. Темноволосая молодая женщина, которую заприметил Джонни, была в этот момент на полпути к выходу, загораживая плачущего малыша. Она крепко прижимала его к груди. То, что в следующую секунду сделал Стилсон, ошеломило Джонни. Он едва не уронил винтовку. Стилсон вырвал мальчика из рук матери и держа его перед собой, повернулся к галерее. Теперь уже на мушке был не Грег Стилсон, а маленькая извивающаяся фигурка в дымка голубая, дымка желтые полосы, тигриные полосы в голубом спортивном комбинзоне с ярко-жёлтыми трубчатыми полосами. У Джонни от изумления открылся рот. Да, перед ним стилсон, тигр, только сейчас его заволокла дымка. — "Что это значит?" крикнул Джонни, но с губ его не слетела ни звука. Пронзительно закричала мать. Где-то Джонни уже слышал все это. "Томми, отдай мне его! Томми, отдай мне его, негодяй!" Голова у Джонни угрожающей раздулась, вот-вот лопнет, краски начали меркнуть. Единственное цветовое пятно осталось в прорези прицела, а прицел упирался в грудь голубому голубом Давай же, ради всего святого, не то он уйдет! И тут, возможно, у него просто помутилось в глазах, Голубой комбинзон начал растекаться, уходить за красноватую пелену, застилавшую ему глаза, а желтые полосы вытянулись, расползлись, поглотили все вокруг. Задымкой, да, он задымкой. Но что это значит? Значит ли это, что у меня руки развязаны или что он вне досягаемости? Что все это? Где-то внизу вспыхнул огонь и тут же погас. Влиц мелькнуло в затуманенном мозгу Джонни. Силсон оттолкнув женщину, пятился к дверям. В его сузившихся глазах был только холодный расчет. Он крепко держал извивающегося мальчугана за шею и ногу. Не могу. О Боже правый, прости меня, но я не могу. Еще две пули достали его, одна попав в грудь, отбросила к стене Откуда его как пружины отшвырнула обратно, другая вошла слева под ребра и развернула боком к балюстраде. Он смутно осознал, что выронил винтовку, та ударилась об пол галереи и разрядилась в стену. Ломая перила Джонни полетел вниз. Зал дважды перевернулся перед его глазами, потом раздался оглушительный треск, он рухнул на скамейке, сломав при этом ноги и позвоночник. Джонни захотелось закричать, но изо рта ударил фонтан крови. Он лежал среди обломков, а в голове проносилось кончено. Я всё запорол, всё смарку». Его грубо схватили чьи-то руки и перевернули. Над ним стояли Элиман, Мучи и тот третий. Перевернул его Элиман. Подошедший Стилсон оттолкнул Мучи в сторону. Брось его, сказал он резко. Где сукин сын, который меня щелкнул? Разбейте аппарат. Мучий тот третий, исчезли. Где-то рядом темноволосая женщина причитала: "За малышом прятался, за малышом я всем расскажу". "Заткни ей рот, Санни", сказал Стилсон. "Сделаем", сказал Санни и отошел. Стилсон встал на колени, и навис на Джонни. Мы знакомы, приятель, только не врать, ты все равно не жилец. Знакомый, прошептал Джонни. Дримбул Джонни едва заметно кивнул. Стилсон рывком встал, и тогда Джонни из последних сил потянулся и схватил его за щиколотку. Это длилось секунду, Стилсон легко высвободился но и секунды оказалось достаточно. Все изменилось. К нему приближались люди. Он не видел лиц, только ноги, но это уже не имело никакого значения. Все изменилось. Из глаз потекли слезы. Прикоснувшись к Стилсону, он ощутил на этот раз пустоту, как если бы коснулся отработанного аккумулятора, упавшего дерева, обезлюдевшего дома, голых книжных полок, бутылки из-под вина, в которую только свечи вставлять. Всё меркнет, отдаляется. Обступившие его ноги теряют контуры, расплываются. Он слышал возбужденные голоса, но уже не различал слов, лишь звуки, угасая, они сливались в одну нежную высокую ноту. Он скосил глаза и увидел коридор, из которого вышел когда-то давным-давно, вышел из плаценты на яркий свет. Тогда еще жива была мать, а отец стоял рядом и звал его, пока Джонни к ним не прорвался. Сейчас пришло время вернуться, только и всего. Значит, надо вернуться. Я своего добился. Каким-то образом добился. Не понимаю как, но добился. Течение уносило его в сторону этого коридора с хромированными стенами, и он не знал есть что-нибудь в конце коридора или нет, неважно. Время даст ответ. Угасла нежная нота, померк свет, сделался туманным. Но он еще был, он, мыслящее существо, Джонни Смит. Войди в коридор, думал он. Ну уже. Он думал о том, что, оказавшись в коридоре, он сможет идти.